Паула зажмурилась, но тут же заставила себя снова открыть глаза. Струя закручивалась в контейнере водоворотом. Вода поблескивала на свету, источник которого был установлен рядом с камерой. Уровень медленно, но неуклонно поднимался. Голи Неренко уже оказались под водой, которая вскоре должна была дойти до пояса, если он не сможет выпрямиться на коленях или встать на ноги. Казалось, Неренко оцепенел. Пауле страшно было даже представить, что он сейчас чувствует. Май подошла к проекции настолько близко, что чёткие очертания её тени легли на изображение. Она стала играть с тенями, как бы поглаживая Ренка по голове. Паула судорожно сглотнула и заставила себя отвести глаза от беспомощного коллеги, которого она не спасёт, если не сумеет освободиться прямо сейчас. Она ещё раз оценила расстояние до кани, висевшего как минимум на метр ниже, чем раньше. Быть может, она дотянется до него, если хорошенько раскачается. Но сколько на это уйдет времени? Тросы заскрипят от малейшего движения, и Май тут же заметит ее попытку освободиться. И все таки нужно было что-то предпринять. Сжав ноги, Паула начала потихоньку раскачиваться вперед, назад как в детстве на качелях, и тросы скрипнули лишь самую малость. Май медленно отступила от видеопроекции, как в музее, когда хочется насладиться произведением искусства целиком, глядя на него с расстояния. Павло вытянула ноги, поняв, что ей удастся обхватить ими Касинина в районе подмышек словно ножницами. Но этого было недостаточно. Требовалось встать ему на плечи. Она отвела ноги как можно дальше назад и изо всех сил выбросила вперёд, в результате чего вся конструкция сдвинулась по рельсам в потолке. Пронзительный скрежет эхом разлетелся по пустому залу и мая обернулась. Паула с выражением полной беспомощности на лице стала дергаться, делая вид, что изо всех сил пытается освободиться. При этом она продолжала поглядывать на проекцию, так и не поднявшись. Ренко, невзирая взирая на льющуюся воду с трудом, стал перемещаться к стенке контейнера. У Паулы вырвался возглас отчаяния, который явно доставил Майе удовольствие. Победа духа над плотью. Май перевела взгляд с Паулы на Касинина. Паула продолжала наигранно стонать, в то время как Ренка добрался до стены и, оперевшись спиной, смог подняться на ноги, после чего развернулся и прислонился к стенке контейнера лбом. Вода доходила ему уже почти до бедер. Было ясно, что под водой он яростно колотит в стену коленом. Паула сомневалась, стоит ли приковывать к себе внимание Май, отвлекая ее от действия Ренка. Не исключено, что сообщник не позволит прийти на помощь, даже если кто-то услышит удары. С другой стороны, Теперь Паула уже не могла вырваться незаметно для Май. Но ей не пришлось принимать решение. Май подошла к ней и жестом велела прекратить стоны. Мы больше не увидимся, сказала она. Приятного просмотра. После этого Май обернулась к проекции. Как раз в этот момент Ренко поскользнулся и скрылся под водой. Затем женщина направилась к выходу. Как только дверь захлопнулась, Паула продолжила отчаянно раскачиваться. Тележка под потолком снова с лязгом сдвинулась с места. Паула продолжала смотреть на тёмный силуэт Ренка, тому удалось поднять голову над водой. Паула качнулась в одну сторону, затем в другую и ещё раз, пока ей наконец не удалось выбросить прямые ноги максимально далеко вперёд. Дотянувшись до Касинина, она обвела ногами его шею. Подтягивая себя ближе к Касинину, она ощущала, как напрягаются мышцы живота и в то же время слабнет верёвка под мышками. Теперь было достаточно малейшего движения, чтобы петля соскользнула с крюка. Уперевшись пятками в спину Кассинино Паула подтянула туловище вплотную к его груди, после чего изо всех сил рванулась вверх. Веревка соскочила, а вместе с тем расцепились и ноги. Мышцы не выдержали напряжения. Падая, Паула ударилась правым плечом и вскрикнула от боли. В этот момент на полу снова засветился экран мобильного. Паула встала на колени и поползла в его сторону. Кажется, плечо было вывихнуто. Сев спиной к трубке, Паула изогнулась, чтобы нажать на зеленый значок на экране. «Ренка в контейнере с водой", прокричала она. "Что?" раздалось из трубки. Паула развернулась, нагнулась к аппарату и, стараясь успокоиться, повторила: «Ренка в каком-то контейнере, в который прямо сейчас льется вода". Медведь больше ни о чем не спрашивал, лишь прорычал что-то, и буквально через несколько мгновений видеопроекция на стене побелела. Когда пересвеченная картинка пришла в норму, Паула увидела, как уровень воды понижается. В кадре мелькнул затылок, который она узнала бы из тысячи это была лысина Харти Кайнина. Паула выдохнула. Резко поднимаясь на ноги, она чуть не упала, но сохранила равновесие и спотыкаясь, поспешила в кабинет, где Касенин угощал её Иренко дрянным кофе в бумажных стаканчиках. Локтем нажав на выключатель, она поняла, что память не подводит. На полу лежал ящик с инструментами. Паула перевернула его ногой, и содержимое рассыпалось. Присев, она с трудом ухватила кусачки и после нескольких неудачных попыток просунула их между запястьями. Раздался щелчок. Пластиковый хомут упал на пол. Превозмогая боль, она вернулась в зал и отыскала телефон. Медведь всё ещё был на связи. Алло? Алло? повторяла Паула, выходя на улицу. Её машина оказалась на месте, Марины видно не было. Ренка жив? услышала она голос медведя сильно ударился головой но слушай перебила его паула садясь в машину подозреваемая майрина повторяю мы ищем май ирина срочно объяви ее в розыск у нее должен быть сообщник который включил насос это элла но вряд ли они заодно она сейчас тут ревет. говорит не знала что ренг в контейнере май скорее всего на его машине ты сама-то где я у студии касинин он мёртв еду за май ответила паула выруливая на дорогу Куда она поехала? Паула не ответила. Выехав к Т-образному перекрёстку в конце тихой портовой улицы, она остановилась. Телефон лежал на пассажирском сиденье, из него доносился приглушённый голос медведя. Нужно было ответить, признаться, что она понятия не имеет, куда направляется Марина, что именно говорила Май. Я уже начала бояться, что над разгадкой будут биться потомки. Мы больше не увидимся. Майрина не намеревалась оставаться в живых. С собой она собиралась забрать Джерри или как минимум информацию о его местонахождении. Паула перевела дыхание и огляделась по сторонам. Дорога направо вела к контейнерному складу Лехмуса. На склад Май поехала вряд ли. Территория была закрыта, и там наверняка еще дежурили патрули. Между зданиями виднелся подъемный кран. За складом начиналась стройплощадка, где возводили новую штаб-квартиру концерна. Стройка была по-прежнему приостановлена, полиция продолжала досматривать контейнер, но еще два дня назад Паула наблюдала, как кран переносит в своем клюве балки, словно аист младенцев в бетонных люльках. Что-то сверкнуло в воздухе в том направлении, и Паула прищурилась. Крано сейчас держал что-то в клюве, и его небесно-синяя ноша блестела на солнце.